Награждение двумя георгиевскими крестами подчеркнуто. Служба в гражданской войне, служба в РКК, командир эскадрона, командир полка. Первые доносы, первые объяснительные, собственные доносы. Справки, сводки, лихие кавалерийские попойки в компании с буденными тимошенко Сообщение типа «Склонен играть на баяне» мелодии старорежимного, следовательно, идеологически вредного репертуара, жалобы на грубость, самодурство, рукоприкладство, партийные взыскание. В 1938 году за то, что я в период работы на должности командира и комиссара 4 казачьей дивизии, в период с 1933 по 1937 год допустил случай грубости, Допустил в частях дивизии случай очковтирательства, недостаточно уделил внимания политработе, допустил два случая зажима критики. Парк-организация объявила мне выговор с занесением в личную карточку. 9.02.38 Получить в феврале 1938 года выговор с занесением было почти равносильно смертному приговору. Тем более, что на лицо было тесное общение с врагами народа. Связи с врагами народа я никогда не имел и не имею. Никогда у них не бывало и у себя никогда их также не принимал. Моя жена также ни в какой связи с врагами народа не находилась, не общалась, никогда у них не бывала. Связь с Убаревичем, Мехлисом и другими врагами народа из командования округом была только чисто служебная. 9 .3 1938. Тут же представление Ежова о необходимости ареста, поскольку совершенно ясна связь Жукова с такими злейшими врагами партии и народа, как Убаревич, Якир, Блюхер и Гай. Резолюция Сталина. Товарищу Ежову. «Стоит ли нам дополнительно проверять товарища Жукова в деле?» «Думаю, что стоит, Сталин». И послал Жукова на Дальний Восток, от греха подальше. Террор уже выходил из-под контроля, и Сталин, готовя удар по Ежову, уже сам спасал кого мог. Но тут посыпались докладные командующего Дальневосточным фронтом командарма Штерна... обвиняющие Жукова в полной военной некомпетентности, в неумении работать с людьми другими методами, кроме угрозы и применения расстрела, в нарушении основных принципов руководства войсками в бою, что чуть не привело к катастрофе на первом этапе Халхинггольской операции. Штерн уверял, что только его личное вмешательство спасло советские и монгольские войска от второго Мугдена, поскольку... Руководя войсками, Жуков почти один к одному начал повторять все ошибки незабвенного генерала Куропаткина с той лишь разницей, что Куропаткин при этом никого не расстреливал, а Жуков умудрился приговорить к расстрелу 19 старших офицеров. Штерн с гордостью сообщал, что он своей властью отменил эти чудовищные приговоры. В результате всех этих склок товарищ Сталин, как всегда, сделал неожиданный для всех вывод. С Жуковым работать можно, со Штерном нельзя. При присвоении персональных воинских званий Жуков стал генералом армии и получил в командовании один из ключевых военных округов киевские особый, А Штерн стал всего лишь генерал-полковником, Для командующего огромным фронтом это всего лишь. И правильно понял, что его звезда закатывается, хотя и не предполагал, что закат пойдет столь стремительно. Вычистив армию до белых костей, о чем с понятной гордостью объявил еще Клим Ворошилов, Сталин запустил в ней еще и процесс обратного естественного отбора, подчиняясь скорее своему звериному инстинкту, Нежели к какому-либо здравому смыслу. Он выбрал Жукова именно потому, что шестым чувством опытного администратора увидел в нем именно того человека, который, обладая почти таким же концентратом звериной энергии, волей жестокости,